Лысоватый густобровый брюнет с надутой физиономией, которая показалась Вандорину смутно знакомой, мрачно жевал, подтягивая красное вино. Судя по этому напитку, а также по взрезанному поросенку и голландской ветчине, законов шариата в своей диете Хан не придерживался. При виде незнакомца хозяин забыл прикрыть рот и замер с только что откушенным куском хлеба между зубов. Прислужник, как близнец, похожий на усыпленного привратника, тоже застыл с графином в руках. Кто это таков? Почему впустили? грозно пророкотал хан, выплюнув хлеб на скатерть. Муса, за шею его. Фандурин покачал головой. Как можно было выйти замуж, пускай и очень ненадолго, за такого мужлана? Эту женщину безусловно нужно спасать, не от воображаемых врагов, а от самой себя. Слуга поставил вино и кинулся на Яроста Петровича по гусиному шипя. Гость обошелся с мусой так же, как с его предположительным братом. Усы пил и аккуратно положил на пол. Кровь отлила от смуглой плеши брошенного мужа в ожидании того, что незваный посетитель будет немедленно выпровожен. Хан отпил вина, проглотить не успел, и теперь оно вытекало по подбородку на крахмальную салфетку. Вид был жуткий, будто у человека приключился удар с горловым кровотечением. Кто таков? Повторил его высокостепенство свой вопрос, но в совершенно иной тональности, не с возмущением, а с ужасом. Моя фамилия Фандорин. Но, возможно, для вас я стану Азраилом, назвался я раз Петровичем именем мусульманского архангела смерти. «Все будет зависеть от исхода нашей беседы. Фандорин. Тогда я знаю, кто вы. Вы автор этой идиотской пьесы. А также сыщик любитель с большими связями. Я навел о вас справки. Ханс сорвал с себя испачканную салфетку и величественно сложил на груди руки, сияющие перснями. Я вижу, вы немного успокоились. Фандорин сел рядом и рассеянно взял в руку десертную вилку. Зря. Буду краток. Вы перестаете докучать госпожелу Антен. Это раз. Даете ей немедленный развод. Это два противном случае с вами случится нечто противное он покривился каламбур был решительно не но уточнять смысл угрозы распетрович щёлз излишним. оппонент явно не заслуживал чтоб перед ним метали бисер а тон и взгляд всегда красноречивее слов что хан до смерти перепуган было очевидно Еще чуть-чуть и грохнется в обморок Я уже сам решил, что больше близко не подойду к этой сумасшедшей, воскликнул его высокостепенство. Она в меня хотела из пистолета стрелять. Про пистолеты Распетрович слышал впервые, но известие его не удивило. Опасно доводить до крайности женщину аристократического темперамента. Сами виноваты. Нечего было изображать из себя убийцу. Стало быть, по первому пункту мы договорились. «Остается второй. Алтайрский выпятил грудь. Никакого я не дам ей развода. Это исключено. Я знаю, задумчиво прищурился Фондорин. Вы говорили Ильеисе, что жена хана не может иметь любовников и не может выйти за другого. Иное дело вдова хана. Пожалуй, все таки собеседник был напуган недостаточно. Раз Петрович крепко взял его за шиворот, приставил к горлу серебряную вилку, Я мог бы убить вас на дуэли, но я не стану драться с мерзавцем, запугивающим беззащитных женщин. Я просто прикончу вас, как вот этого поросенка. Налитый кровью глаз Хана скосился на блюдо. Вы меня не убьете, просипел упрямец с давленным голосом. Вы не по этой части, а совсем по противоположной. Говорю же, я навел, а вас справки я навожу справки обо всех, кто крутится подле Элизы. А впрочем, если угодно, Убивайте. Развода все равно не дам. Подобная твердость вызывала определенное уважение. Видимо, первое впечатление от его высокостепенства было не совсем верным. Герас Петрович убрал вилку и отодвинулся. Вы так сильно любите жену, удивленно спросил он. Какая к чертовой матери любовь? Альтаирский стукнул кулаком по столу, поперхнулся от ненависти. Элиза это! Лицо Фандорина бешено дёрнулось, и Хан проглотил бранное слово. Это сударыня разбила мне жизнь. Отец лишил меня старшинства. А если я разведусь, он оставит меня без содержания. Сто двадцать тысяч в год. И что же мне тогда прикажете трудиться? Никогда. Хан Алтайский не осквернит себя работой. Лучше убейте. Аргумент был веский. И Яропетровिच задумался. Не убивать же в самом деле этого владыку слабого и Лукаова, плешивого щеголя, врага труда. Насколько я понимаю, вы хотите жениться на Элизе. А гражданский брак вас не устроит? заискивающий спросил супруг. Ему видно тоже очень хотелось найти компромисс. Это сейчас модно. Ей понравится, и вы обо мне больше никогда не услышите, клянусь. Хотите, я уеду в Ниццу навсегда? Но только не требуйте от меня невозможного.